Глава 63. Мельпомена. Не надо думать, что занятия юриспруденцией хоть в какой-то мере помешали отдыху и развлечениям Джорджа Орингтона или повредили его драгоценному здоровью. Госпожа Эсмонд в своих письмах особенно подчеркивала то обстоятельство, что если даже он носит одежду шкалера,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 Мистер Джордж, как уже было сказано, в годы юности у себя на родине и во время своего заключения во французском форте на берегу Монангахилы, то есть когда у него было много досуга, коротал время, преударяя за мельпоменой. И плодом этого союза явилась трагедия, не включенная в театр «Белла»,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 и прислушиваться к мнениям литературных критиков. Во время антрактов его можно было увидеть в кофейне Бетфорда, а после спектакля он нередко ужинал у Сесиля в компании актеров и сочинителей. Так он мало-помалу свел знакомство со многими видными писателями, поэтами и актерами. Старый грубиян МакКлин, шутник Фут, весельчак Хипписли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 Но это правило нарушалось и другими авторами, и, следовательно, мистер Уоррингтон тоже мог им пренебречь. В трагедии мистера Уоррингтона мистер Джонсон заметил нечто, напоминавшее ему одновременно и кориалана и Отелло. «Два весьма высоких образца, сэр», — воскликнул автор.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 Фрундсберга из Миндулхейма, полковника королевской пехоты, сражавшегося при Павии и участвовавшего в войнах Коннетабля-Бурбонского. Одним из соратников Фрундсберга был некто Карпфос или Карпизан, которого и избрал наш друг на роль героя своей трагедии. В первом акте трагедии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 «Динг-динг-динг!» Монастырский колокол бьет двенадцать часов. Подкрепление не прибыло. Отворяя ворота привратник. Дорогу полковнику Карпизану знаменитому протестантскому герою, грозе турок на Дунае и попистов в долинах Ломбардии. Вот он идет, весь закованный в сталь, с грозной секирой на плече, раскроивший череп стольким неверным. Трубы трубят и реют знамена. «Без грубости и солдаты, — говорит Карпизан, — винные погреба ваши. В кладовых и подвалах этого монастыря вы найдете обильную снеть. Церковную утварь мы расплавим. Кто из солдат гарнизона желает идти на службу к Гаспару Карпизану, милости просим. Ему будет определено хорошее жалование, а монахи не обижать. Я обещал им безопасность» и всякого, кто тронет их пальцем на виселицу. Помни это, прохвост-маршал». «Прохвост-маршал» — здоровенный детина в красном камзоле кивает головой. «Мы с этим палачом, прохвост-маршалом, встретимся еще не раз», — поясняет мистер Спенсер своим гостям. «Весьма приятное знакомство», — говорит мистер Джонсон, покачивая головой и попивая чай.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 Расплавил он, этот светотатец и грабитель. Неудивительно, что Абатиссе, настоятельнице монастыря Святой Марии, высокородной даме, с неискоренимыми предрассудками и смелым языком, сразу весьма не по нутру пришелся этот еретик простолюдин, вздумавший распоряжаться в ее монастыре, и она не стесняется в выражениях.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 «Скажите, сударыня, — спрашивает он, — сколько монахинь находится в стенах вашего монастыря и сколько повозок должны приготовить для них мои люди?» Аббатисса взволнованно и сердито отвечает, что кроме нее в монастыре Святой Марии находится двадцать... двадцать три сестры во Христе. Кажется, она хотела сказать...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 и все ее состояние и поместье должны остаться во владении нашего ордена. Выдать мне немедля тело леди Сибиллы в страшном гневе рычит Карпизан, не то я дам сигнал моим рейтарам, и они живо расправятся с вашим монастырем. Клянусь, если мы мне дали похозяйничать тут мой выбор, пал бы...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 освободилась навеки от греха, соблазнов и мирской суеты. Вот уже три дня, как сестра Агнесса, мертва. Услышав это, Карпизан приходит в ярость, а Батисса призывает Капеллана, дабы он подтвердил ее слова. Бледный, как привидение старик, признается, что три дня назад тело несчастной сестры Агнессы было предано земле. Это уже слишком. На груди и под латами Карпезан хранит письмо от самой сестры Агнессы, в котором она сообщает, что ее в самом деле собираются похоронить, но не в гробу, а в одном из каменных мешков монастыря, где ее будут держать на хлебе и воде, а, быть может, и вовсе уморят с голоду. Карпезан хватает несгибаемую Абатису за руку, а капитан Ульрик капеллана за горло. Полковник трубит в рог. Разъяренные лангскнехты врываются в монастырь. «Краши, руби!» — они рушат стены монастыря. И среди пламени, резни, воплей, кого видим мы на руках у Карпезана, как не самое Сибиллу, потерявшую сознание, поникнув головой на его плечо. Маленькая монашенка, та самая, веселая, с розовыми губками, указала полковнику и улику дорогу к темнице сестры Агнессы. Ведь никто иной, как она, дала знать лютеранскому вождю о положении леди Сибиллы. Гнев лютеран обрушивается на монастырь, говорит мистер Орингтон, и первый акт заканчивается при пламени пожара, подлекующие крики солдат и вопли монахинь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 так как и для того, чтобы воспроизвести это полностью, не хватит места. И порой он готов пожалеть о том, что выволок когда-то эту прелестную, сварливую, вздорную Мегеру из каменного мешка и спас от смерти. После страшной суматохи первого акта второй протекает довольно спокойно. Он заполнен главным образом пререканиями между бароном и бронессой Карпезан и заканчиваются под звуки рогов, возвещающих, что молодой король богемии и Венгрии приближается со своей охотой к замку.